Глава одиннадцатая. Ночь. Ночь на море. Она имеет свое очарование. Море никогда не спит. Оно вечно в движении. Не бывает двух похожих волн, каждая особенно и неповторима. Часами можно смотреть на катящиеся валы и каждый раз находить в этом необъяснимую прелесть. Но для человека, сидевшего у экрана радиолокатора, Море всегда было одинаковым, ровной поверхностью, на которой светились отметки от других судов и близкого берега. Вот это — пришедший вчера сухогруз. Это — возвращающийся в порт буксир. В самом верхнем углу экрана неторопливо перемещается отметка от катера, который куда-то на ночь глядя чапает. Не спится там кому-то? Обычная и до тошноты привычная обстановка. Все как всегда. Быстрый взгляд на экран системы слежения. Установленные на крыле мостик анактовизоры тоже не замечают ничего подозрительного. В зеленоватом свечении монитора время от времени бликуют гребни волн, отражая далекие огни на берегу. Рутина. Обычное ночное дежурство, как и многие другие. Но приподнялась над поверхностью воды у самого борта корабля обтянутая резиной шлема голова. Блеснули стекла маски. Осторожно сдвинув ее на лоб, пловец отвернул в бок края шлема и прислушался. Тихо. Чуть слышно плещет вода о металл борта. В море никогда не бывает тишины. Всегда что-нибудь дозвучит. Плеск волн, свист ветра. Да мало ли еще, что может о себе заявить. Вот и остался незамеченным тихий хлопок портативного линемета. Мелькнув в воздухе, скользнула вверх кошка, тянущая за собой тонкий трос. Не промахнулся стрелок. Всего полуметром выше фальшборта прошли обтянутые мягкой резиной лапы. Резина — это чтобы не лязгал металл о палубу. Он, в принципе, и не лязгнул. Высота надводного борта была известна. Вот и длина троса подбиралась соответствующая. Незачем кошке лететь неведомо куда. Вполне достаточно, если она через борт перемахнет. Она и перемахнула, и тотчас же дернулась назад, остановленная натянувшимся тросом. но не упала в воду, а беспомощно канула вниз, на палубу, и зацепилась за борт. Подергал трос стрелок и кивнул. Есть. Двинулись вверх темные фигуры. Глядя со стороны, можно было бы перекреститься. Почти бесшумно ползли вверх по отвесному борту черные тени. Окажись, тут чрезмерно впечатлительный кинозритель или слишком увлеченный мистики читатель. Возопили бы они хором о чертовщине. «Но где вы видели таких зрителей на внешнем рейде Индийского порта?» «Да еще ночью». Постукивая подошвами ботинок по ступеням трапа, поднимался на мостик очередной сменщик. «Пора уже. Время пересменки». Вот и открыл дверь дежурный, ничего дурного не заподозривший. «А что тут такого? В объектив камеры хорошо было видно гостя?» «Свой». «Да вот только в том беда, что камера смотрит именно на трап. Что, с одной стороны, вроде бы и верно, Люди именно там и ходят. Но так то команда, моряки и охрана, они и тут свои. А вот чужаки, они ведь могут и иначе перемещаться. Им правила внутреннего распорядка и уставы не писаны. И выросли внезапно две темные фигуры за спиной сменщика. Хлопок Тазера. Только и осталось забот, чтобы вовремя подхватить оседающие на пол тела обоих охранников. Впрочем, одним только Тазером нападающие не ограничились, Есть, знаете ли, старое, проверенное временем и практикой средства. Кулак по затылку. Не приходилось слыхивать? Кулак по зубам. Тоже, между прочим, очень эффективное средство убеждения. Не видно более никакой активности со стороны часовых на носу и корме. Тихо там. Совсем тихо. Незаметно для всех проскочил в эфире кодированный импульс радиосообщения. Секундное дело. А вот последствия, они иногда бывают очень даже интересными. Снялся с места подошедший недавно сухогруз, отработал машинами, подруливая к захваченному кораблю. И заработали грузовые стрелы, перемещая в его трюмы всевозможные интересные вещи. Не так уж и много их было. Перегрузить два десятка аккуратно упакованных орудий можно всего за несколько часов. Все разобрано, заботливо укутано брезентом. Крупногабаритные детали, упакованные в ящики, аккуратно промаркированные. Сложнее с боезапасом, но его не так уж и много. Всего по полсотни снарядов на руде, И тут можно сказать спасибо рачительным шведам, которые загружали судно в порту. Предвидели, надо полагать, портовые служители вариант перегрузки на другой корабль. Вот и сделали все, чтобы облегчить данную операцию. Да и те, кто сейчас занимался строповкой, тоже не просто так в свое время учились. Вот наука-то и пригодилась. Весь груз заранее установлен на палетах, тщательно закреплен, цепляя крюк за подготовленное крепление, и вира. Другое дело, что корабль оказался совсем не тот. Хотя это тоже как посмотреть. С какой-то точки зрения, может быть, именно тот самый и оказался. «Как ваше самочувствие, сэр?» присел на койку незнакомец в темном комбинезоне. Никаких знаков различия на его одежде не имелось, но капитан корабля был готов прозакладывать душу за то, что перед ним именно военный, причем в немалом звании. «А вы сами-то как полагаете?» проворчал капитан Хорис. При захвате судна ему основательно прилетело по башке. А нечего попусту пистолетом махать. Не охранник, чай. Капитан. Другие заботы и другая ответственность, между прочим. «Приношу свои извинения, сэр», — наклонил голову визитер. Его английский был почти безупречен, хотя американизм все же чувствовался. «Что вы собираетесь делать?» «Да, собственно говоря, мы уже все сделали. Груз благополучно переправлен на другой корабль, и у нас нет более никакой необходимости здесь находиться». «Мои люди покинут борт вашего корабля через 15 минут. Если не ошибаюсь, то именно такой вариант развития событий и был предусмотрен вашими нанимателями». Хорис только подбородком повел, демонстрируя основательную шишку на голове. Мол, а такой вариант тоже предусматривался? «Понимаю ваше возмущение, сэр, но у меня тоже есть кое-что». «Что же?» «Вот коносоменты». На койку легла пачка бумаг. Контейнер номер 231-Б во втором трюме не был ведь загружен вместе со всем остальным грузом. Или нет? Из документов явствует, что его грузили отдельно, спустя три часа после завершения остальных погрузочных работ. Да, — кивнул Хоррис. Его перегрузили уже вне порта. При проведении работ было заранее зарезервировано место в трюме, куда его и поместили. И у вас это не вызвало никаких вопросов? С чего бы это вдруг? Груз сборный, везли с разных мест. Когда мы покинем борт вашего корабля, сэр, я настоятельно вам рекомендую лично проинспектировать его содержимое. То есть? Там две тонны взрывчатки. А вот это... На стол легла темно-зеленая коробка. Исполнительный механизм. Не бойтесь, он обезврежен. Мои специалисты удалили детонаторы. Но вся радиоприемная часть в полной исправности. Я так полагаю, что на борту где-то установлен еще и ретранслятор для обеспечения уверенного прохождения сигнала. Советую вам его поискать. Так что у вас есть теперь некоторые вопросы к нанимателям. Капитан мгновенно покрылся холодным потом. — вы уверены? — Могу вставить детонатор и вернуть прибор на место. Сейчас он не сработает. Фреквенси-джаммер мы не выключали ни на минуту. — Но когда мы отойдем от вашего борта... — Но... Хорис лихорадочно пытался все осмыслить. — Охрана! — Мы забираем ее с собой. — Тоже оставить? «Нет, нет, они мне не подчиняются. У них свое руководство и связь своя, да и вообще...» «Хорошо», — гость встал. «На двери вашей каюты снаружи установлен электронный радиозамок. Он откроется по нашему радиосигналу. Как и на двери старшего механика. Мы продублировали. Так, на всякий случай. Все ваши люди целы и сидят в кубрике. Выпустите их уже сами. Ключи от ваших наручников на столе в радиорубке. У вас есть ко мне еще вопросы?» «Но почему вы так поступаете? Какое вообще вам дело до того, что произошло бы с моим кораблем? Поймите, я ни разу не в претензии, однако такая благотворительность и в наше время». «Какая уж тут благотворительность?» усмехнулся незнакомец. «Просто ваши наниматели немного заигрались. Они полезли своими грязными лапами туда, где работают серьезные люди. Подобные вещи просто так не прощают. Пусть это послужит им предупреждением, Если у них не хватит ума полюбовно уладить с вами дело, то данный факт неизбежно всплывет в прессе. Мы задокументировали все свои действия на борту корабля и сняли копии с коносаментов. И некоторые из этих документов могут попасть совсем не в те руки. Я не вижу большой беды в том, что кое-кому придется развязать свой кошелек. Всякая глупость должна быть наказана. Деньгами в том числе. В дверь осторожно постучали. «Сэр!» Появился на пороге еще один чернокомбинезонник, На его плече болтался короткий автомат. «Немецкий Хеклер-Кох МК-5. Оружие профессионалов», — опознал вооружение визитера капитан. Точно такие же автоматы имелись и у охранников, но у нового посетителя капитанской каюты оружие было снабжено еще и глушителем. «Да», — повернулся к вошедшему офицер, «а в том, что это был именно офицер, сомнений не оставалось уже никаких. Новый посетитель автоматически принял уставную стойку». Все мероприятия завершены, катер готов к отходу. А вот так, развел руками капитанский гость. Приходится, увы, завершать нашу с вами беседу на полуслове. У вас есть какие-нибудь личные просьбы, сэр? Выпить хочу. Виски? Офицер повернулся к шкафчику. Где-то тут у вас я видел бутылку Джек Дэниелс. Дринк или нормальную порцию? Точно, американец. промелькнуло в голове капитана. «Манер говорить, характерные обороты, привычка совать нос в чужие дела. Да и виски заметил сразу. А ведь там же хорошая водка есть. И коньяк. Да и штука это их, что помехи ставит. Как он там ее называл?»